Часть третья. «Разве вы еще не начали?» Вновь спросила женщина, нарушая тишину. «Азаки Тока». Голос Руфлиуса был похож на скрежет ржавого металла. Я не знала, почему старик так сильно ненавидел ее, но эта магиесса Сагрант особенно хорошо умела вызывать отвращение и зависть. «Такой как ты, здесь не место». «Ха-ха, вы всех так приветствуете лорд факультета духовных эвакаций?» Тока улыбнулась. Прошу прощения, но у меня есть право присутствовать здесь сегодня. Знаю, вам может быть сложно смириться с этим в силу возраста, но такова традиция. Что, какое еще право? Старик вдруг замер. Тока держала в руке старый лист пергамента с подписью, и Руфлио сразу же все понял. Думаю, очевидно, что я представляю лорда. От имени факультета политики я могу поручиться за легитимность этого документа подтвердил их и Сири. Именно потому, что такое было вполне возможно, наступила тяжелая тишина. Все, кто присутствовал в помещении, могли понять, что кукольница Грант была способна на нечто столь пугающее. ведь что ты берешься за самые странные поручения. Нахмурившись, сказала и Нарай. И у кого я, по вашему, этого нахваталась, мисс Нарай? Несмотря на то, что только являлась ее ученицей, Нарай первая одобрила назначение на печать. Такова была природа взаимоотношений между учителем и учеником среди магов. Руфлиус снова открыл рот. В этот раз его голос бурлил, словно кипящая вода в котле. «Какую именно семью?» «Дзигмари, то есть факультет проклятий. По факту можете считать меня представителем всей нейтральной фракции». Произнесла Тока. «У меня есть право голосовать на этом, суде великих. Но не переживайте, я обладаю голосом одной семьи, а не всей фракции». «Иначе вы бы не одобрили, не так ли?» Тока лениво опустилась на один из стульев, стоявших рядом. Он предназначался для лорда, но Гран заняла его с таким видом, словно в нем не было ничего особенного. «У тебя все получилось!» — сказал мой брат после того, как я вкратце обрисовала ему ситуацию. Потратив несколько секунд на то, чтобы успокоиться, я ответила. «Разумеется, нам так или иначе нужен был элемент неопределенности. Человек, который точно не мог работать на Хартлеса, чтобы выявить сообщника, верно? Перед тем, как покинуть Слюр-Стрит, я обратилась с просьбой к Тока, точнее говоря, к фракции, которая втайне ее наняла. Нейтралы обычно предпочитали наблюдать со стороны, но даже им было сложно закрыть глаза на то, что Хартлес проник в Альбион через портал под факультетом современной магии. Поэтому они клюнули на издевки Тока, несмотря на их отношение к политике. Однако я совсем не ожидала, что в качестве представителя они отправят именно ее. После недолгого молчания брат снова вышел на связь. Как давно ты знала, что вместо коискала учеников Хартлиса по просьбе нейтральной фракции? Вообще-то наполовину ты была догадка. Честно призналась я. Сейчас не стоило красоваться. Аристократическая фракция явно была ни при чем, факультет политики мог нанять только, угрожая очередным назначением на печать, но она ни в коем случае не вызывала доверия. макдональд или Инарей бы действовали не только более осторожно. Ну и избегали контакта с нами любой ценой, а опасаясь утечки информации. С таким хрупким балансом интересов только не позволили бы делать все, что ей вздумается. Путем исключения осталась только нейтральная фракция, они не хотели прямо вмешиваться в Суд Великих, однако им все равно нужна была информация. Ток оказалась разумным выбором, учитывая, что она уже имела дело с Хартлисом в ходе дела о башних близнецах из Эльма. «Ясно. Но я вовсе не ожидала увидеть здесь сильной истерии. Стоило мне подумать об этом, как женщина улыбнулась. Хисири встала за спиной Трамбели рядом с Шарой, последней из учеников Хартлеса. Так она могла оставаться в тени и ждать идеального момента для удара. Мне показалось, что я услышала глубокий ракочущий шум, несмотря на то, что здесь должно было быть тихо. Будучи независимым фрилансером, Азаки только не обладала властью в часовой башне. С одной точки зрения ее присутствие не давало ровным счетом ничего, поскольку ее некому было прикрыть. С другой же, она являлась грозным противником даже среди элит-часовой башни, большинство собравшихся здесь лордов были всего лишь брендами, отставая от тока на целый ранг. Поскольку Альбион был очень тесно связан с будущим магов, им интересовались все фракции, поэтому отмахнуться от мнения тока будет сложно. Она нарушила предпосылку собрания, базовой политики на этом Суде Великих больше не было места. Пока я думала над тем, сколько динамики принесло присутствие тока, Макдоналл произнес. Вернемся к нашему разговору, мистер Руфлиус. На чем мы остановились? Руфлиус не успел ответить, потому что его остановил взмах в бледной руки. Хватит пустой болтовнят, который в сон тянет. Что? Ольга Мария с недоверием уставилась на тока, которая просто пожила плечами. Это еще одна скучная грязня между аристократами и демократами, не так ли? Очередной спор на тему того, стоит ли часовые башни расширяться и принимать больше ньюэйджеров. Мне надоело снова и снова слушать ваше мнение. Раз уж я потрудилась явиться сюда, расскажите что-нибудь новое. Наверняка все уже почти готово, да, Эльмилой? Только внезапно обратила все свое внимание на меня. В чем? Женщина не смогла удержаться и рассмеялась. Не придуривайтесь. Вы здесь, в глазах все та же решимость. Значит, вам удалось достичь одной из истин. Эй, брат? Да, знаю, Взволнованно ответил он. На Слёр-Стрит она сказала мне, что будет ждать развязки. Какая надменность. По сути, она сказала нам, что оставила собственное удовольствие выше будущего всей часовой башни. Я не сомневалась, что она думала именно так, а Зоки только была не из тех, кто интересовался политической драмой. Даже тенденции мира магии, менявшиеся на протяжении тысячелетий, не могли пробудить в нелюбопытство. Тока пришла сюда не для того, чтобы представлять нейтральную фракцию, Ей нужна была правда о деле, в котором она оказалась замешана. Вероятно, ты заметила, что она обращалась к нам обоим. Разумеется, ей известно, что мы общаемся с помощью магии. Я не особо пыталась это скрыть, но меня все равно немного задело то, что она все поняла с первого взгляда. Ну что тут сказать, это же Азаки Тока. Уж и так был свой предел. Повторяю, Руфлиус легко мог убить меня, если бы захотел, несмотря на то, что технически я была частью его фракции». «Мне приказать тримал снова создать твою копию». Горничная из ртути скрывалась в чемодане, чтобы не привлекать внимания. Детективом был мой брат. Значит, ему и следовало делать грандиозное открытие. «Нет, как ты себе это представляешь? По-твоему, мне удастся убедить других лордов не присутствуя при этом лично?» Он был прав. Суд великих проводился в столь труднодоступном месте лишь для того, чтобы продемонстрировать неоспоримость его полномочий. Здесь заранее сотворили несколько великих магических формул, Может, они не включали в себя саму магию, но любая репетиция таких масштабов была по сути равносильна проклятию. Например, во время выборов Папы Римского кандидатам запрещено ввести Секстинскую капеллу. Это делало процесс опасным, поскольку большинство кардиналов были очень старыми. Почему? Потому что традиция и власть были лишь синонимами ограничения людей. Ну и что дальше? Почему бы тебе само это не сделать? Я застыл и услышав ответ брата. Ха? Я сдерживалась изо всех сил, но с моих губ все равно слетел в возглас. Что? В смысле, брат? Ты должна это сделать, Райнес, повторил мой брат. Это что, шутка такая? Я серьезно. Что-то не так, Эльмилой? Озадачно спросила Тока. Нет, я просто раздумывала над тем, как объяснить ситуацию, ответила я, стараясь выглядеть уверенно. Разумеется, я целиком и полностью блефовала. «Диплом по блефу, стоя на натянутом канате, мне выдали еще в детском саду». «Я снабжу тебя своими выводами в правильном порядке». «Можешь озвучивать их своими словами». «Ты совсем спятил?» Сейчас мне больше всего хотелось зажать уши и заорать. Если бы не люди вокруг меня, готовые наслаждаться каждой моей ошибкой, я бы так и сделала. Многие из участников собрания не станут прислушиваться к выводам брата, как бы я их ни подавала». Несомненно, они попытаются их оспорить, исказить, обратить в свою пользу. Ученики Хартлиса имели отношение к этому суду великих, но это было сделано не с целью выслеживания преступника. Я не могла заставить слушать всех, однако мне нужно было вызвать интерес хотя бы у половины из них. Более того, я должна была превратить рассуждение брата в логичное повествование, которое четко укажет на личность преступника. С тем же успехом он мог попросить меня сбить истребительство и на голове. «Ты добрался до Хартлеса?» Спросила я, сдерживая вздох. «Еще нет». «Не хочу лишний раз давить на тебя, но поторопись, пожалуйста. Выкуривать сообщника Хартлиса бессмысленно, если ты его не остановишь». Раскрытие личности сообщника может вызвать раскол в Саде Великих и погрузить часовую башню в хаос. Не исключено, что люди бросятся его поддерживать. Нашей целью было остановить Хартлиса. Это собрание — всего лишь гора, на которую нам необходимо было взобраться, чтобы ее достичь. Я сжала кулаки, — после чего рожала, собираясь с мыслями. «Думаю, стоит начать с этого», – медленно сказала я, окидывая взглядом помещение. «Все из присутствующих знают доктора Хартлиса, бывшего главу факультета современной магии. К сожалению, лишь по слухам, поскольку я была совсем маленькая, когда он покинул часовую башню», – сдвинув брови, произнесла Ольга Мария. Я не знаю, был ли ее хмурый взгляд искренним, но все равно продолжила, тщательно подбирая слова на основе мыслей, которые мне передал брат. В течение последних нескольких месяцев его ученики исчезали один за другим. Вы уже об этом знаете, мисс Ашара, поскольку вашего коллегу Калуга Играда убили буквально на днях. А Досина Хисери может это подтвердить. Хисери внула, Я не была уверена в ее мотивах. Это имело какое-то отношение к тому, что Хартлис также являлся приемным ребенком Норрича. «Я полагаю, что его убил доктор Хартлис», произнесла я, не дожидаясь, пока остальные переварят услышанное. «А, серьезно? Это был Айна Что-то не так? Нет, я просто слегка удивилась. Мне всегда казалось, что он был близок со своими учениками. Сказал Инарай, пожав плечами. Отлично, чего мне точно не хватало, так это еще одного проблемного признания. Я не знала, каким был Хартлис 10 лет назад, тогда я даже представить не могла, что стану наследницей. Вы хорошо знали бывшего главу факультета современной магии? Спросил Макдональд, после чего повернулся к другому лорду. «Что думаете, Руфлиус?» «Зачем мне тратить время на главу факультета, который даже лордом не был?» Коротко ответил старик. Вероятно, его образ мысли не менялся вот уже сто лет. Тогда факультет современной магии не являлся частью аристократической фракции, поэтому у Руфлиуса не было причин делять ему внимание. «Я ничего не знаю о бессмысленных распрях между Нью-Эйджерами. С чего бы? Зачем вы...» «Тратите наше время, Эль Милой. «Всё не так, лорд Юлифис. Могу вас заверить, это напрямую связано с темой собрания». Я наконец-то поняла, почему мой брат относился к нему с такой неприязнью. Чертов, старый дурак!» Мне хотелось кормить его собакам, он даже не пытался понять то, что я говорила. Оттягивать неизбежное было бессмысленно, сейчас или никогда. Выдавив из себя улыбку, я произнесла. «У Хартлиса есть сообщник», И это кто-то из присутствующих здесь магов.